Глава вторая. До парка Гуров с женой добрались на удивление быстро. Оставили машину на стоянке и отправились гулять. Они болтали о разной ерунде, шутили и смеялись. Долго и с удовольствием бродили по живописным террасам, постепенно спускающимся к реке. Потом неторопливо прошлись вдоль пруда. Мария кормила уток хлебом, купленным по дороге. Супруги стояли на изящном деревянном мостике, любовались прудиком и стайкой маленьких рыбок, которые кружили вокруг птиц и с жадностью подбирали кусочки хлеба, которые те пропустили. Мякиш слишком сильно размокал, постепенно опускался все глубже. Рыбки старались съесть его как можно быстрее, не потерять ни крошки этого неожиданного угощения. Близилось время обеда. Мария откусила небольшой кусочек от остатков батона, виновато покосилась на мужа и пробормотала. Прогулки на свежем воздухе, — Это всегда прекрасно, но что-то я слишком сильно проголодалась. — Давай найдем какое-нибудь кафе, где можно будет перекусить и немного отдохнуть. Тут же предложил супруги Гуров. — Мы много ходили. У тебя, наверное, и ножки устали. — лёвушка мне нужно кое-что тебе сказать, — сказала Мария, тут же замолчала, опустила голову и принялась снова отламывать и разбрасывать хлеб. — Ты ведь выбрала этот парк для прогулки неспроста, а с определенной целью, не так ли? С добродушной улыбкой осведомился Гуров. «Дорогая, я давно это понял, только пока не догадался, ради чего именно». «Правда? Тогда почему ты -то совсем не возражал?» «Мне все равно, где гулять, лишь бы вдвоем с тобой. Так что место, по большому счету, не имело значения. А вот скрывать что-либо от меня, профессионального сыщика, не стоит. Я все равно замечу, сразу насторожусь, а потом и догадаюсь обо всем». «Понимаешь, у меня к тебе есть огромная просьба». Ты с самого утра сказал, что хочешь провести этот день только со мной. Но моей подруге нужна твоя консультация или даже помощь. Для нее это важно, и она меня очень просила. Поэтому я просто вынуждена была устроить как бы случайное свидание в кафе «Орликин» тут неподалеку от парка. Но я поняла, что ты сам уже начал обо всем догадываться. Я никогда толком не умела плести интриги, поэтому решила перестать хитрить и признаться тебе во всем. «Твоя подруга живет неподалеку отсюда?» — поинтересовался Гуров, вслед за женой поворачивая к выходу из парка. — Да, на улице Борисовские пруды, примерно в паре остановок от центрального входа в парк. — Так это ей ты звонила, когда заперлась в ванной? — Ну да, я предупредила ее о том, что встреча состоится в кафе, назвала примерное время и попросила, чтобы она уже была там, когда мы войдем. — Заговорщицы! — Гуров усмехнулся. — А к чему было весь этот огород городить, выдумывать не весь что? Можно было и в будний день где-нибудь пересечься. Левушка, да когда? Рабочий день у Екатерины такой же длинный, как и у нас, актеров, и даже куда более плотный, насыщенный всякими делами. У нас бывают перерывы в разное время или работа над гримом, когда чисто теоретически можно чуть передохнуть, поболтать о чем-то прямо на площадке. А Катюша весь день вертится волчком, почти не приседая. Она руководит всем съемочным процессом, готовит работу на завтра, проверяет готовность всех и вся. То есть она работает помощником режиссера. «У нас эта должность называется хлопушкой», — с усмешкой проговорила Мария. «Это очень ответственная и сложная работа. Звук хлопушки необходим перед каждым дублем хотя бы потому, что потом он позволяет монтажеру совместить видеоряд со звуковой дорожкой, если, конечно, фиксируется живой звук. Кроме того, на хлопушке пишется рабочее название фильма, указывается, какой дубль какой сцены сейчас снимается». За этим нужно очень внимательно следить, при помощи губки и маркера постоянно обновлять информацию. Помощник режиссера с секундомером в руках следит за временем, которое затрачено на ту или иную сцену. Он должен всегда быть готовым ответить на каверзный вопрос режиссера. Сколько длился последний дубль? снятали уже сцена номер 48? Да, я понимаю, — сказал Лев Иванович и иронически хмыкнул. Катерина Михайловна действительно несколько лет работала по мрежам. Это поистине адский труд. В дождь, метель, жару, в болоте или на высоте в 3000 метров нужно появиться в кадре, хлопнуть и быстро убежать, не забывая включить секундомер. Все это приходится делать при съемке каждого дубля. Но теперь Катерина дослужилась до должности второго режиссера. хлопушка она больше не работает, зато отвечает за все и сразу. Ей приходится следить за тем, чтобы кофе был крепким и горячим. Свежая еда подвезена вовремя. Актеры без опоздания явились на грим, сценаристы успели внести нужные поправки, костюмеры заготовили необходимое количество нарядов соответствующих эпохи, если кино историческое и так далее. Екатерина Михайловна даже в кастинге принимает участие, то есть помогает режиссеру подобрать актера на ту или иную роль. Значит, человек она важный и влиятельный. Так что же у нее случилось? Какого рода консультация ей нужна? «Лева, послушай». Катерина действительно не последний человек на съемочной площадке. Но я обещала ей помочь вовсе не поэтому. Она и в самом деле очень хорошая женщина. Мы с ней крепко сдружились за эти годы, довольно много времени проводим вместе, особенно на выездах, в экспедициях. Катя всегда готова прийти на помощь коллегам, будь то важный момент в работе или какая-то простая бытовая мелочь. Она уже давно знала о том, что ты, мой муж, следователь по особо важным делам. Когда случилась беда, Вспомнила об этом и попросила меня свести вас. «Понимаю», — сказал Гуров. «Порою радуюсь, что я не терапевт, иначе весь подъезд постоянно бегал бы к нам домой за помощью и консультацией». «Да брось ты! Среди творческих людей связи всегда играли довольно большую роль. Это ни для кого не секрет. Но Екатерина человек деликатный. Поначалу она пыталась решить вопрос с помощью местной районной полиции. Только когда у нее ничего не вышло, она обратилась ко мне с просьбой». «Ясно». Но что, собственно, произошло? Я не знаю подробностей, она не говорит, а выспрашивать неудобно. Могу только сказать, что недавно, дней десять назад, погибла Галина, сестра Катерины. Ей не нравится, как ведется это дело. Может быть, они с матерью не нашли со следователем общего языка. Так ведь нередко бывает. К сожалению, бывает всякое. Ей требуется лишь консультация толкового специалиста, каковым ты и являешься. Она хочет, чтобы ты объяснил ей, что тут к чему. И, может быть, подсказал правильную линию поведения. Понятно. Но для того, чтобы дать твоей подруге дельный совет, я должен быть в курсе всех подробностей происшествия. Именно для этого мы с Катериной и организовали встречу. Ей, конечно же, трудно говорить о сестре. При коллегах она ничего такого обсуждать не хочет. Но с тобой, разумеется, готова поговорить. он уже и кафе видно. Так что мы почти пришли. Скоро я вас познакомлю.